Глава 33. Барни сел, раскинул ноги и разглядел камень. Он так и не выпустил его из рук. Черно-серый, под килограмм. Похож на кусок железняка, но вряд ли. Железняк весил бы вдвое больше. Диабаз должно быть. Грубая шероховатая поверхность. Видно, никогда не лежал в воде, вода бы его отшлифовала. Следы крови И прилипшие длинные волосы. Он с отвращением отбросил камень. Сквозь неумолкающий шум воды послышался отдаленный крик: Это та фряна, оставшемся от дамбы островке. Кланяется и кланяется. Кому она кланяется? Складывается чуть не пополам. Подумал бы, что молится, как бы не руки. Машет то так, то эдак, будто в конвульсиях, и визжит без перерыва. Физиономия, как у маски Крик на Хэллоуин. Белый овал под капюшоном с растянутым ртом. Кончай визжать, сдавайся, никто тебе не поможет. Никто, и уж точно не твоя подружка. Подружка не поможет. Она лежит у его ног, на спине. И вид испуганный. Что ж, никто и не собирался, сама виноват, что так получилось. Открытые... Остекленевшие глаза. Барни попытался их закрыть и в ужасе вздрогнул. Как это может быть? Глаза снова открылись и невидящие уставились на него. Попробовал еще раз. То же самое. Потрогал лоб. Мягкий, как перезревшая груша. Нажал посильнее. Кость подалась, но с сопротивлением, будто там что-то давило изнутри. Мозг, что ли? Кора головного мозга, или как это там у них называется? Наверное, мысли и воспоминания просятся наружу. Потрогал шею. Есть ли пульс? Нет. Прохладная кожа, под ней никакого движения. Неуверенно нагнулся и прислушался. Дышит ли? О, что-то есть, вроде легкого ветерка. Нагнулся пониже. Рот приоткрыт, видны ровные белые зубы. Он мог бы целовать этот рот, встретиться они где-нибудь в другой обстановке. В барной стойке, к примеру. Там-то уж точно все повернулось бы иначе. Еще раз провел пальцем по глазам. Всегда так делал, если случалось сбить на дороге косулю или оленя. Нет, ни малейшего рефлекса. К пальцу прилипло что-то скользкое. Барни передернулся от отвращения. Что это за дрянь? Лоскут роговицы? Уже начала разваливаться на части. Он судорожно махнул рукой, будто отшвырнул паука или осу, и тут же сообразил. Контактная линза. Нервы не к черту. Потрогал свои разбитые губы. Ничего утешительного. Передние зубы сместились внутрь, как у грызунов. Из десен продолжает сочиться кровь, а сплюнуть больно, потому приходится то и дело закидывать голову и глотать соленую слизь. Зачем она это сделала? Зачем она его ударила? Кому это было нужно? Она ведь уже расплатилась, все стало на свои места. Не набросься она на него с камнем, все бы кончилось миром. В конце концов, он же ей жизнь спас. Если бы не он, уже рыб бы кормила. Могла бы хоть спасибо сказать. Пойми их, женщин, обязательно надо перечить. Обязательно все сделать наоборот. Женская душа. Говорят, чужая душа потемки, так и есть. А уж женская-то вообще глаз выкали. Разболилась голова. Раздобыть бы таблетку альведона, а выпивке и мечтать не приходится, когда такое творится. Может, у нее найдется что-то? Нет, никаких таблеток. И тем более фляжки с аквавитом. В кармане дождевика только сломанный телефон и мокрый носовой платок. В джинсах небольшой красный бумажник пластиковые банковские карты, права и довольно много налички. Барни пересчитал деньги и окончательно растерялся. Две тысячи. Могла же заплатить и никаких проблем. И не случилась бы вся эта дурость. Но женщины, ясное дело, устроены по-другому. Переложил деньги в карман, оставил пару сотен в бумажнике, он же не вор какой-нибудь, взял за украденный мобильник. Телефон, конечно, стоил больше, но все же не новый. Все по справедливости. Альведона не нашел. С трудом засунул бумажник назад в карман, оказалось, куда труднее, чем вытащить, и задумался. Проглотил в очередной раз кровавую слюну и попытался сосредоточиться. Что ж, даже если заблудился, почти всегда выходишь на дорогу. Всегда можно найти правильное направление. Подумал о матери. Вспомнил ее халупу по Дарьи Плугом. Саамский алкоголизм в худшем виде. Вечно чем-то занята. То заготавливала дрова, то выделывала кожу. А смысл один — жить как можно дешевле, так чтобы пенсии хватило на выпивку. И бесконечные собутыльники. Слетались, как вороны, едва бутылка появлялась на столе. Помнит ее йойки. И ведь неплохо получалось, пока промилли со свистом не проскакивали приемлемый уровень. Поначалу всегда была весела, общительна, обнималась и говорила ласковые слова. И вдруг в один момент настроение круто менялось, и мать превращалась в рычащее чудовище, вечно хватающееся за нож. Барни навещал ее в прошлом году. Стоял, зажав нос в насквозь провонявшей мочой и перегаром хибари, посмотрел на мать, Она валялась на койке голая, даже одеялом не укрылась, и будить не стал. Повернулся и пошел прочь. Ни один из ее приятелей ухом не повел, все в отключке. У барни внезапно и сильно закружилась голова, и как-то странно ослабли ноги. Должно быть, крови наглотался. Представил, как кровь сворачивается в желудке. Наверняка капли тянутся друг к другу, как ртуть, а потом сворачиваются в черный, клейкий, раздувшийся мешок. «Хифц, до свидания», — взял женщину за ноги и потащил к воде. Гораздо легче, чем представлялось. Отвернувшись, чтобы не видеть, как прыгает по камням затылок, напрягся и попытался столкнуть тело в мутный бурлящий поток, но ничего не вышло. Слишком мелко. Пришлось зайти в воду чуть не по колено. Сапоги тут же набралась вода. Ругнулся про себя, но что поделаешь, другого выхода нет. И на тебе. Тело запуталось в залитых водой прибрежных кустах, а там уже довольно глубоко. Барне повезло, удалось отломить длинный сук от поваленного дерева, и он не с первой попытки, но все же высвободил труп. Почему-то одна рука торчала вверх, будто плыть куда собралась. Сейчас поплывешь. У него уже силы на исходе. Пусть река доделывает свое. И вообще, никто не виноват. Все сделала река. Разбитый череп, рваный дождевик. Мало ли что может случиться. Какая силища. Он проследил взглядом, как желтое пятно все быстрее и быстрее приближается к разрушенной дамбе. И вот исчезло в водопаде. На душе было совершенно пусто. Он ничего не чувствовал. Да, еще камень, черный диабаз со следами крови, на реку не спишешь. Его-то уж точно ни к чему оставлять на берегу. Поднял, взвесил в руке, размахнулся и закинул в воду, далеко насколько мог. Барни уже не помнил, ощущал ли он когда-либо такую слабость. Всплеска не услышал, все звуки заглушал неумолчный гул взбесившейся реки. Огляделся, не забыл ли еще чего. Тело, само собой, найдут, но, ясное дело, никто и докапываться не станет. Разбитый череп что, — что-что-то удивительного. Могло бы и руки-ноги переломать в такой неразберихе. Какому дураку придет в голову искать следы спермы? И даже если придет, ничего не найдут. Он же стерилен, спасибо доктору Изумио. Так, а контактная линза, которую он выбросил? Идиот. Там же могут остаться отпечатки пальцев. Он встал на колени и начал шарить вокруг, переползая с места на место. Скверно. Очень скверно. Полицейские собаки наверняка унюхают. Но с чего бы они стали вообще что-то искать? Да еще именно здесь. Если никто не донесет, с чего бы им искать? Барни поднял голову и задумчиво посмотрел на женщину на бетонном огрызке дамбы. Пока держится. Непонятно как, но держится. Глядит на него и орет что-то. Слов не слышно, но видно, что орет.